Глава 2. На праздничный корпоратив этого Нового года Даша идти вовсе не собиралась, хотя кто-то пустил слух, что там будут раздавать премии в конвертах. Причина для отказа была более чем основательная. Пару дней назад ее вызвал в свой кабинет генеральный директор Владислав Петрович и сообщил, что обещанная когда-то реорганизация все же состоится, Специалисты уже подготовили свои предложения. Все решено, но необходимо изучить рентабельность работы каждого из отделов, в том числе и коммерческого. Но поскольку Пожидаева вряд ли справится с таким ответственным поручением, то справку должна подготовить Шейна. «Укажите общую сумму, оборот, так сказать, и обязательно динамику роста», — сказал Копатько. «Выявите злостных неплательщиков, с которыми следует разорвать договоры аренды. Отметьте недочеты и, по возможности, опишите пути повышения эффективности. Укажите всех должников, суммы их долга и общую задолженность по всем объектам. Никого не жалейте, даже своих друзей-художников». «Когда эти данные нужны?» Генеральный директор пожал плечами. «Вчера, но для вас я сделаю исключение». «Можете сдать отчет сразу после праздников. Успеете?» Даша кивнула. На самом деле, все, что требуется, у нее уже было готово. Понятно, чтобы официально оформить, придется потратить какое-то время, но это несложно. Сделать вводную часть, составить таблицы и графики, потом написать заключение, недели хватит. Так она и сказала генеральному. «Ну, вот и хорошо», — кивнул Владислав Петрович. «На корпоратив не опаздывайте, а то я обижусь». Она вышла из кабинета злая, ведь Копатька не случайно вспомнила о художниках. Вероятно, и до него дошли слухи. Наверняка постаралась бывшая начальница. Это произошло прошлой весной. В кабинет заглянул плохо выбритый мужчина, лет пятидесяти сказал, что ему нужна Прошкина. «Она вышла», — ответила Даша, не отрываясь от работы. «Подождите в коридоре, Татьяна Валентиновна скоро вернется». Посетитель шагнул назад, но остановился. «Простите, девушка», — произнес он, — «но у вас очень интересное лицо. Вы как будто сошли с работы Константина Сомова. Знаете такого художника?» «Знаю», — ответила Даша, — «но не поклонится. Признаю в нем великолепного рисовальщика, только души в его полотнах нет. Портрета Блока или Рахманинова, портреты обычных людей, не гениев, как будто случайных знакомых». «Что же касается женских образов, то они излишне эротичны, но не чувственны, как у Валентина Серова». «Ничего себе!» — удивился посетитель. «Сделал комплимент, а получил такую лекцию. Что же вы такая красивая, умная, образованная делаете в этой клоаке?» В этот момент открылась дверь и вошла Прошкина. «Не выражайтесь здесь!» — потребовала она и спросила. «Пеню принесли? Ведь и вы шкурихин, если не ошибаюсь». «И у вас долг по аренде?» «Я Скуратов», — поправил мужчина. «И я не по поводу пения. Я вообще не арендатор. Мастерская в моей собственности. Хочу выяснить, почему мне начисляются такие огромные коммунальные платежи. Семья соседей из пяти человек платит в месяц в четыре раза меньше, чем я один. Потому что это меньше? Что тут непонятного? У вас какой долг?» Художник замялся. «В том-то все и дело, что больше ста тысяч рублей». «Ничего себе!» — сплеснула руками Прошкина и посмотрела на Дашу. «Шейна, проверьте сумму». И снова обратилась к мужчине. «Если вы сегодня или, в крайнем случае, завтра не оплатите весь долг, то мы вас выселим, то есть отключим электричество, воду, перекроем газ». «А без отключения как-то можно?» Татьяна Валентиновна задумалась. «Нельзя. Это не моя прихоть». — Это распоряжение генерального директора. А ему тоже приказывают. Вы что, хотите, чтобы из-за вас нас лишили премии и вообще уволили? — Я просто хотел. — Вы уже сказали, чего хотите. Прошкина посмотрела на Дашу. — Сколько он должен? — Почти сто пятьдесят тысяч. На самом деле компьютер показал, что за Скуратовым долг сто шестьдесят восемь тысяч рублей. — Сколько? — изобразило возмущение Прошкина. — Сегодня же погасите. — Я не могу сегодня собрать такую сумму. А мусорить? Жечь свет по ночам? Водой пользоваться без счетчика можете? Хорошо, ладно. Пойду вам навстречу. Сколько сможете погасить прямо сейчас? Художник помялся и повел плечами. А Татьяна Валентиновна продолжала возмущаться. Что за люди? Как таким помогать? «Ладно, внесете 15 тысяч наличными в качестве пени, и мы вас месяц не будем беспокоить. Не будем ничего отключать. А через месяц погасите всю задолженность. А если не получится, то мы составим график выплаты долга с учетом пени. Даша, примите это к сведению и занесите Шкурихина в черный список». «Можно только пени?» — попросил Скуратов. «Посмотрим», — вздохнула Татьяна Валентиновна и покачала головой взрослые люди а как дети художник дожидался ее крыльца увидев как девушка спускается по ступеням подал ей руку простите даша сказал он просто я хочу все объяснить я и так понимаю что у вас нечем заплатить скуратов смутился и кивнул некоторое время он молча шел рядом а потом произнес я знаю что вы живете где то рядом с моим домом несколько раз и вас видел не против, если я вас провожу?» Даша не возражала. Они уже почти дошли до ее подъезда, когда девушка вспомнила, что надо купить продукты. Скуратов вернулся с ней к магазину и помог донести пакеты до парадного, а когда начал прощаться, она предложила. «Если хотите, тогда поднимемся ко мне, я что-нибудь быстренько приготовлю». Пока Даша готовила еду, художник сбегал в свою мастерскую и принес оттуда небольшой этюд вечернего города. Конечно, он хотел услышать ее мнение, и Даша сказала, что по колориту это напоминает Коровина, и вообще изображенный город очень похож на растаявший в темноте Париж, сверкающий огнями. Скуратов посмотрел на нее, удивленный, а потом поразился вслух. «Откуда такое понимание живописи?» Но она не стала ничего объяснять. А потом после ужина, когда гость помогал убирать со стола посуду, сказала, что... Временные трудности рано или поздно заканчиваются. Даша решила договориться с Прошкиной, что погасит за художника Скуратова часть долга. Около 15 тысяч у нее лежало в кошельке, все, что осталось от зарплаты, полученной накануне. Но даже если отдать все, то с голода она вряд ли умрет, так как у нее оставались кое-какие накопления. 19 тысяч, которых должно хватить до конца месяца. Перед уходом Скуратов подарил ей свой этюд и галантно поцеловал руку. Так началась их дружба. На следующий день после первой встречи Скуратов пригласил Дашу в свою мастерскую, которая размещалась в соседнем доме. Достаточно было пересечь небольшой внутренний скверик во дворе. Окно в мастерской, большое, во всю стену, смотрело на крыши и на проспект. Этот вид только вечерний и был изображен на подаренном этюде. Мастерская состояла из двух комнаток, каждая не более восьми квадратных метров, кухни и спаленки, в которой стояла двухспальная кровать с высокими дубовыми спинками и большой платяной шкаф, непонятно, как втиснувшийся сюда. Вся мастерская от потолка до пола была увешана работами хозяина. Даша осматривала картину внимательно, а автор ждал ее заключения. «Очень нравится», — «наконец», — сказала она. Главное, никому не подражайте, хотя и угадываются кое-где Семирадский, Левитан, Куинджи. Удивительно, что нет желающих приобрести у вас что-то. Желающие как раз имеются. Только у этих желающих нет средств. А потому я свои холсты или дарю, или отдаю за гроши. А те, кто может предложить хорошую цену, предпочитают приобретать раскрашенные кружочки, квадратики, пятнышки и брызги красок потому что кто-то вбивает им в голову, что именно в это нужно вкладывать средства.